Междуглавье 5. Уже давно нужно было это сделать. Он связался с домом и передал отчет. Пусть тоже ломают головы, есть же у них генеральный штаб. И вообще его задача как разведчика – собирать факты, а не делать предположения. После того, как он отправил отчет, на планете произошли два незначительных события. Сначала возникло спектрально-температурное изменение в одном из зданий колонии. Потом, некоторое время спустя, была замечена новая аномалия, в этот раз с обратной последовательностью. Сначала тонкий канал, похожий на переговоры, а затем передачи чего-то небольшого. Может, расщепляющие бомбы? Но взрыва и распада не последовало. Ему пришла в голову мысль, что если он не может атаковать зонд противника, то нужно атаковать колонию местных. Пусть игра станет интереснее. Однако жертвовать еще одним аппаратом не хотелось, поэтому он переместился сам, прыгнув в пояс астероидов. У него была точная лучевая пушка, которая могла сфокусироваться на таком расстоянии. Корабль завис перед большим булыжником и выстрелил. Луч должен был попасть в центр колонии, перегреть и взорвать породы под ней. Но ничего не произошло. Они смогли остановить луч? Тут его приемник заговорил. «Неизвестный корабль. Данная система находится под временной защитой согласия. Просим вас прекратить атаки на объект, если вы хотите остаться в живых. Нам очень неприятно это делать, но если вы продолжите, ваш корабль будет уничтожен». Что может быть более странным? Канал предназначался только для связи со своими. Коммуникация с другими расами через него попросту невозможна. Во-вторых, это был его язык. Ну и, наконец, слова звучали необычно, что значит «очень неприятно это делать». Из важного можно выделить лишь то, что данная система временно защищена каким-то соглашением. Может, здесь проходила линия фронта между сильными, которые заключили перемирие, чтобы набраться сил? Нужно ли что-то отвечать? Он решил, что раз у него нет такой задачи и полномочий, то не стоит и пытаться. Лучше просто отправить еще один рапорт домой. Однако, как только он переслал полученное сообщение, его приемник снова заговорил. «Неизвестный корабль. Прошу учесть, что идея прислать сюда военный флот, пока мы защищаем систему, будет обречена на провал». «Прошу вас дословно передать своему командованию, что мы сможем остановить атаку любого масштаба. Вы видели наши возможности». Они засекли его передачу, испугались и принялись угрожать активнее. Угрозы, язык слабых. Сильные никогда не угрожают, просто берут свое. Значит, это просто технологически развитые и слабые. Как такое могло быть, он не понимал, но возможно, что технология – единственное, что у них имелось. Может, их мир был разрушен атакой более сильной расы, и они выжили на жалкой планетке, и теперь, как ему и раньше думалось, ищут способ добыть ресурс без лишнего шума, не привлекая внимания врагов. Он засмеялся. «Никакие это не мифические темные. Если сюда прилетит серьезный флот, то слабые отступят». Нет никаких других причин пытаться вступить с ним в переговоры.